Больше сделано при наследниках Александра. Тимей подробно говорил о Скифах и Северном океане. Клеарх, ученик Аристотеля, написал сочинение о Скифах. Все, что до сих пор было известно о Севере, собрал Эратосфен. В таком виде греки передали римлянам свои географические познания о северных берегах Черного моря. Война с Македониею указала римлянам берега Дуная. Война с Митридатом открыла путь к северным берегам Понта. Митридат в своих отчаянных попытках против римского могущества старался вооружить на Италию всех диких жителей степей от Дуная до Азовского моря. Во время Цезаря Беребист основал на берегах Дуная могущественное владение гетов – которая, впрочем, скоро разделилась и ослабела. видей, сосланный в томы, перечисляет окружные народы гетов, скифов, сарматов, языгов, бастарнов. Он не упоминает о даках, имя которых часто встречается у горации, Но на свидетельствах поэтов трудно основываться. У них одно народное имя идет за другое, древнее вместо нового. Причина, почему страны к северу от Понта не могли быть с точностью исследованы, приводит Страбон. «По Танаису, Дону, — говорит он, — мало что можно узнать выше устьев по причине холода и бедности страны. Туземцы, народы кочевые, питающиеся молоком и мясом, могут сносить неприязненный климат, но иностранцы не в состоянии. Притом туземцы необщительны, свирепы и дики, не пускают к себе иностранцев. Вот почему и для римлян эта страна оставалась украйною мира, которую покинули люди и боги. Страбон, география, книга 11, 493 страница. Смотрите Латышев, известие, том 1, выпуск 1, страница 130 тридцатая. Но скоро северные варвары начинают нападать на римские провинции. В 70 году по Рождеству Христову Роксоланы вступают в Мизию, но принуждены уйти оттуда с большими потерями. Потом даки перешли Дунай, но были также отброшены назад. Даки были первый варварский народ, которому повелители света должны были платить дань при Домициане. Райан должен был вести кровопролитную войну с предводителем их децебалом. Императору удалось превратить Дакию в римскую провинцию. Многие из даков выселились, другие мало-помалу алатинились. Тацит восточными соседями германцев полагает даков и сарматов. Сомневаюсь, куда причислить певцинов, венедов и финнов. К германцам или к сарматам. Вследствие частых столкновений с варварами, известия об отдаленных странах и народах умножились. Но эти известия приносились воинами, купцами. Люди, которые хотели научным образом составить из их рассказов что-нибудь полное, сами не могли проверить чужих известий и потому писали наугад, произвольно, чему доказательством служат сочинение Птолемея. Изложившее в немногих словах постепенное распространение сведений о странах, лежащих к северу от понта, скажем несколько подробнее о бытии народов, живших в этих странах, сколько о нем знали древние. Мы знаем, что имена господствовавших здесь один за другим народов были скифы и сарматы, отчего и страна называлась Скифию преимущественно у греков и сарматию, преимущественно у римлян. Мы не можем позволить себе вдаваться в вопросы о происхождении скифов, сарматов и других соседних им народов, не имея достаточного количества данных в известиях древних писателей. Чем ближе народы к первоначальному быту, тем сходнее друг с другом в обычаях, нравах, понятиях. Отсюда легкость, с какой можно всякий младенчествующий народ по некоторым чертам нравов, обычаев и верований причислить к какому угодно племени. Несколько слов, оставшихся нам от языка этого народа, не могут вести также к твердым выводам. Для выражения некоторых предметов у всех племен найдутся общие звуки. Мы войдем в исследование мифов и преданий о скифах и других древних народах только в той мере, в какой они связываются с последующими историческими явлениями, объясняют их и взаимно объясняются ими. Оставив все многочисленные и противоречивые толкования о положении скифских рек и народов, упоминаемых у Геродота, Мы из его рассказа можем вывести следующие несомненные заключения. Геродот, книга 4. Смотрите «Латышев. Известие». Том первый Выпуск первой Страница 10. 55. Под Днепру, на запад до самого Днестра, на восток, очень на короткое расстояние от берега, живет народонаселение земледельческое, или, по крайней мере, переходная, которая хотя еще и не отстала от своих степных обычаев и не привыкла к хлебу, однако сеет его как предмет выгодной торговли. Таким образом, щедрая природа стран приднепровских необходимо приводила кочевника к оседлости, или, по крайней мере, заставляла его работать на оседлого европейского человека. Но на довольно близком расстоянии от восточного берега Днепра, Уже начинались жилища чистых кочевников, простираясь до Дона и далее за эту реку. Чистые кочевники господствуют над всей страною до самого Днестра и Дуная на запад. А за ними, далее к востоку, за Доном живут в голых степях другие кочевники, более свирепые, которые грозят новым нашествием пред Днепровью. Таким образом, восточное степное население господствует беспрепятственно. Европа не высылает ему соперников. Ни с севера, ни с юга, ни с запада не обнаруживается никакого движения. Грозит движение с одного востока, и в тех же самых формах кочевники сменяются кочевниками. У берегов Понта при устьях больших рек Греческие города построили свои колонии для выгодной торговли с варварами. Быть может, эти мирные убежища гражданственности производили хотя медленное, но заметное в истории влияние на последних. История показывает между скифами людей царского происхождения, обольщенных красотою греческих женщин и прелестями греческой цивилизации. Они строят себе великолепные мраморные дворцы в греческих колониях, даже ездят учиться в Грецию, но гибнут от рук единоверцев своих, как отступники отеческого обычая, варварства в полном разгуле на берегах Понта.